Глава 6. Европейская интервенция Осень активно вступала в свои права. Дожди шли уже целую неделю, и сейчас Демьян Петрович, стоя у окна своего кабинета, наблюдал, как капли образовывали мелкие струйки, истекая выписывали замысловатые кривые на стекле. Ему повезло с видом из окна, Оно выходило прямо на верхушку старого клена, листья которого сейчас имели десятки разноцветных оттенков. Некоторые еще оставались насыщенного зеленого цвета, другие уже потихоньку начинали желтеть, в то время как большая часть листьев уже окрасилась в ярко-красные цвета. Это было действительно красиво и радовало взор, в то время как мерный стук капель по стеклу создавал какое-то совершенно особенное, почти медитативное настроение. До совещания у Босса оставалось еще несколько минут, и Демьян наслаждался этим кратким мгновением затишья. Прошедший месяц был столь сильно насыщен разными событиями, что времени остановиться и перевести дух практически не было. Но одно событие, пожалуй, по-особенному выбивалось из общей череды. Статус Демьяна Петровича неожиданно для него самого был повышен до младшего партнера. И хотя его доля была совершенно небольшой, можно даже сказать микроскопической, но все же она была, и это меняло многое. В карьере каждого управленца есть особые поворотные точки – Ей присвоение статуса партнера, безусловно, является одним из таких событий. Вроде бы внешне ничего не меняется, а вот внутри, внутри начинаешь ощущать себя совершенно по-другому. И по-другому смотришь на вещи. Волей-неволей начинаешь еще больше внимания уделять мелочам, потому что для собственника мелочей уже нет. Все имеет значение». Да и в целом смотришь на вещи шире. Для тебя перестают существовать границы функциональных обязанностей. Конечно, их никто не отменял. Просто начинаешь внимательнее смотреть и на соседние области, которые вроде бы напрямую не относятся к прямому функционалу. А все же мимо чужого косяка уже не пройдешь. Обязательно захочется поправить». «Ну, это если, конечно, ты хороший хозяин». А Демьян Петрович про себя твердо знал. «Он хороший». Демьян заметил, что размышлять о трансформации собственной личности уже стало входить у него в привычку. В последнее время он действительно все чаще ловил себя на едва заметных изменениях в собственном характере и манере мышления. Но все чаще и чаще отмечал что эти сдвиги импонируют ему, приближая не просто к осознанию своего менеджерского таланта, но скорее к новой степени внутренней личной свободы. Ему нравилось принимать решения и нравилось нести ответственность за их воплощение, за результат, видеть плоды своей работы и гордиться ими, что может быть лучше. Персонал Galakion Group тоже знал о том, что Демьян Петрович стал совладельцем, и это повышало его авторитет еще выше. Хотя, в принципе, в этом не было никакой необходимости, но все же имело место. Кроме того, он был первым менеджером, кто сумел построить такую стремительную карьеру вверх в столь короткие сроки. Многие трудились в компании годами, но даже близко не могли приблизиться к тем вершинам, которых Демьян достиг всего за восемь месяцев. Это было непонятно. А все непонятное порождало страх и домыслы. Однако успешного коммерческого директора не волновало ни первое, ни второе. Он ощущал себя вполне комфортно и чувствовал удовлетворение своей работы. Отойдя от окна, Демьян вернулся к столу, допил остывший чай и, взяв со стола папку с материалами по европейской сделке, вышел из своего кабинета и направился по коридору в сторону кабинета босса. Баринов, как всегда, сидел за рабочим столом и, приглашающим жестом, указал на ближайшее кресло. Пока Демьян раскладывал приготовленные рабочие материалы, хозяин кабинета пристал, прошел к окну и привычным жестом включил музыку. Демьян Петрович уже давно знал, что эта привычка означает что предстоящий разговор будет носить конфиденциальный характер. Любой, кто вознамеялся бы снять аудиограмму с окна кабинета президента компании, был бы крайне разочарован. Даже негромкая музыка напрочь искажает вибрации конных стекол, делая удаленное прослушивание почти невозможным. — Нос, что там у нас? — Все готово, Андрей Михайлович. Я внес... Финальные корректировки в расчеты по экономике Драгон Ойл и обновил список вопросов, которые надо прояснить в ходе нашей поездки в Чехию. Демьян протянул две странички Баринову и тот внимательно просмотрел список. Так, да. Так, с этим тоже ясно. А экология, то вам зачем? Я проконсультировался с нашими юристами которые по моей просьбе ознакомились с нюансами европейского регулирования деятельности автозаправочных сетей. Оказалось, что в отличие от нас, там действуют очень жесткие законы в отношении чистоты грунта вокруг АЗС. Без специальных экологических сертификатов мы рискуем оказаться в ситуации, когда деятельность заправки будет просто запрещена до момента полной выемки и утилизации прилегающего грунта. А такая процедура весьма затратна и может сильно сказаться на доходности проекта, особенно когда счет идет на несколько сотен АЗС». Баринов усмехнулся. «Ясно, забавно, конечно, но вы правы, выяснить надо. А что это за вопросы про франчайзинг?» Я хочу выяснить, сколько станций управляются штатными сотрудниками компании, а сколько отданы в так называемую семейную аренду. Есть в Европе такая практика – отдавать заправки в аренду семейным подрядам. В принципе, модель любопытная, но она противоречит нашим нынешним принципам управления бизнесом. Все-таки у нас на сегодня отработан единый формат оформления, единая тварная матрица – Единые маркетинговые акции. При семейном подряде все не так. Семья платит компании фиксированную арендную плату каждый месяц и обязана покупать топливо только у головного офиса. В остальном же они вправе вести собственную политику и в части обслуживания клиентов, и в части ассортимента и ценовой политики магазина. Собственно, они на этом и зарабатывают. Но для нас это не подходит, так как полностью нарушает установленные регламенты. Значит, у нас будет отдельный большой блок работы по замене этих франчайзи на штатный персонал. Опять же, время и дополнительные затраты. Ага, босс кивал головой в такт рассказу коммерческого директора. Он закончил просмотр списка, удовлетворенно кивнул и вернул бумаги Демьяну. А это чего? План захвата Европы? Босс состроил очередную забавную гримасу на лице и указал на карту, лежавшую на столе. Демьян развернул огромную бумажную карту Чехии, на которой были наклеены разноцветные кружки. Это карта, на которую мы нанесли все заявленные в списке активы. Разными цветами я обозначил разные по коммерческому потенциалу объекта из состава Dragon Oil. В ходе поездки я намерен убедиться в их существовании, оценить техническое состояние, выяснить у персонала истинные объемы продаж. Но это же большой объем работы. Вам одному будет не справиться со всем этим. Ну, значит, возьмем с собой несколько сотрудников. И пока мы с вами будем на переговорах, они займутся формальной проверкой объектов. Для начала выборочной, а дальше видно будет. Хорошо, подготовьте список тех, кого можно будет взять с собой. И начинайте подготовку поездки. Выезд через два дня. В кабинет неожиданно постучали. Поскольку вечер был поздним, то секретарша Катюша уже ушла. И подобное поведение означало, что, скорее всего, Кто-то из директоров жаждет аудиенции. В дверь просунулась седовласа голова Шунькина. Баринов, как всегда, принялся потешаться над техническим директором. «А, вот и Виктор Андреевич, легок на помине». «А что, вы про меня говорили?» Шунькин по привычке начал незаметно просачиваться в кабинет. «Да вот представьте себе!» Только Демьян Петрович сказал, что неплохо бы взять с собой в Чехию пару помощников, а вы же тут как тут. А я с такими уважаемыми людьми хоть на край света. Тем более говорят, что в Чехии пиво вкусное. Шунькин уже расположился за столом и, улыбаясь, хитро поглядывал на босса. Его ладонь покоилась на папке со счетами, и можно было дать сто процентов за то, что основным мотивом позднего визита было жгучее желание протолкнуть некоторые из-за них в оплату. «Я вот вам дам пиво», — шутливо погрозил пальцем баринов. «Вы у меня там работать от зари до зари будете». «Значит, берете?» — Шунькин с надеждой посмотрел сначала на баринова, а потом на Демьяна. «Это пусть Демьян Петрович решат, кого брать с собой». «Берем!» — ответил Демьян и улыбнулся, глядя на почти детскую радость, отразившуюся на лице Шунькина. «Взгляд технического специалиста, да еще такой высокой квалификации, будет нам крайне полезен». «Ну, берем так берем», — подвел итог встречи баринов. «Готовьтесь, Демьян Петрович, как следует, там нам многое предстоит сделать. А вы опять что-то подпихнуть мне хотите?» Последние слова уже относились к Шунькину, который очень ловко передвинулся еще на одно кресло ближе к боссу и уже выудил из кожаной папки какие-то листки. Демьян Петрович попрощался с коллегами и вышел. Пройдя по коридору, он заметил, что дверь в его кабинет открыта, и там вовсю орудует уборщица. «Добрый вечер, Агафья Сергеевна!» Демьян прошел в свой кабинет, в очередной раз отметив, что та своевольно собрала часть его документов в аккуратные стопки, чтобы протереть пыль со стола. «Добрый-то добрый, а вы, вот я смотрю, опять допоздна на работе сидите. Двое вас тут таких трудоголиков-то, вы, да Андрей Михайлович». Произнося имя босса, уборщица почти благоговейно вытянулась. Однако тут же снова скрючилась. Ловко подцепила мусорную корзину, полную исписанных черновиков, и высыпала содержимое в отдельный пакет. Демьян Петрович принесал собирать свой портфель, в то время как старушка продолжила. «Я ведь, между прочим, здесь уже восемь лет работаю, так-то, и все восемь лет только кабинеты директоров убираю. Нет одного замечания. Андрей Михайлович меня каждый раз хвалит». Она ловко орудовала тряпкой, протирая ручки, двери и шкафов. Делала она это почти не глядя, и по всему было видно, что обстановку каждого кабинета она знала наизусть, с точностью до квадратного сантиметра поверхности. Скорее всего, она могла бы убираться и в абсолютной темноте. «Ох уж и повидала я разу директоров-то, да, и старых, и молодых». Но до никто не засиживался. Ну, разве что Шунькин. Но тот иногда, да. А так-то только вы. Демьяну было ясно, что одинокий пожилой женщине. Видимо, не с кем поговорить. И она пользовалась возможностью для общения. Но ему нужно было ехать домой. Немного перекусить, помыться. И снова поработать в ночной тиши домашней обстановки Да, и в собеседнике... Старушка особенно не нуждалась. Этот рассказ примерно одинакового содержания. Демьян Петрович уже слышал от нее не один раз. Он еще раз с легкой грустью посмотрел на аккуратную стопку, в которой Агафья Сергеевна перемешала все его бумаги, но не стал обижать старушку, попрощался и быстро вышел. Агафья Сергеевна что-то буркнула на прощание, орудуя шваброй под столом. Затем она бросила быстрый взгляд в сторону удаляющейся фигуры и аккуратно отставила в сторону черный пакет с черновиками коммерческого директора». Чехия — сердце Европы, и это чистая правда. Уникальное географическое положение всегда делало ее лакомым куском для тысяч разных инвесторов, выливавших свои капиталы в эту страну. Развал советского строя привел к дисбалансу в геополитике, и многим не терпелось прихватить по дешевке то, что в реальности стоило в сотни раз больше. Хотя сами чехи об этом даже и не догадывались. Страна была наводнена как профессиональными игроками, так и многочисленными проходимцами. Томаш Пехр был адвокатом, причем он считал себя весьма хорошим, а в своих глазах даже лучшим чешским адвокатом. Каждый день, выходя на крыльцо своего аккуратного домика и садясь за руль новенькой «семерки» БМВ, он ощущал, что судьба явно благоволит ему. Вот и сейчас, подъезжая к своему офису, у него на душе было приятное чувство того, что деньги сами плывут к нему в руки. томас Пехр родился в простой семье инженера и не был избалован родительской лаской. В юности он был пионером, хорошо учился в школе, а в институт решил поступать на юриста. У него были высокие внутренние амбиции, поэтому он замахнулся на учебу в СССР, успешно поступил и окончил МГУ с почти красным дипломом. Со студенческих лет у него остались хорошие связи с бывшими сокурсниками. И теперь, когда многие из них стали бизнесменами в Новой России, Томаш Пехр с удовольствием помогал им приобретать разную недвижимость в Чехии. Со временем это стало его основной специализацией, и он приобрел широкую известность в определенных кругах в Москве. В основном его услугами пользовались те, чье происхождение капитала имело, скажем так, не совсем законный характер. Депутаты, бизнесмены, чиновники разных уровней. Словом, все те, кто понимал, что их «золотой век» может быть крайне коротким – и для кого было крайне важно получить вид на жительство в Европе, а также иметь неучтенные активы за рубежом. Эту функцию Томаш выполнял хорошо, не забывая при этом баловать тебя, любимого. Он заряжал неимоверные цены на свои услуги, и они все равно пользовались популярностью. А в связи с введением разных антикоррупционных законов в России, запрещавших чиновникам иметь заграничные активы, деньги к Томашу текли просто рекой. Он даже расширил штат своей юридической конторы, которая теперь день и ночь трудилась, спешно переоформляя квартиры, виллы и бизнесы на жен, детей, матерей и даже дедушек, старичных взяточников и коррупционеров. Томаш уже присмотрел себе новый домик с хорошим видом, потому что знал, что через несколько месяцев он станет миллионером. Маришка уже давно намекала ему, что пора бы стать папой, и сейчас ему эта мысль уже не казалась столь абсурдной и неуместной. В этой связи и особый интерес для пана доктора, как уважительно называли его окружающие, представляла сделка, по продаже двух сотен АЗС «Драгон-Ойл», раскиданных по всей территории Чешской Республики. Сами станции были в ужасающем состоянии. Когда-то они принадлежали государству, потом были приватизированы, несколько раз меняли владельцев, переходили из рук в руки, и вот, наконец, последний владелец попросил Томаша Пехра найти для них нового покупателя и сделать это надо было в очень короткие сроки, потому что владелец серьезно опасался судебного преследования ну, за какие-то другие прегрешения, и деньги ему были нужны крайне срочно. Томаш обожал такие сделки. Во-первых, в таких ситуациях, как правило, гонорар адвоката может быть вдвое выше обычного. Во-вторых, Спешка создавала возможность для снижения цены актива, а значит, ему как посреднику будет легче найти покупателя. В-третьих, Томаш мог попробовать наварить дополнительный доход, мухлюя с ценой, но даже если это не выйдет, сделка стоимостью почти 170 миллионов евро сделала бы пана доктора одним из лучших адвокатов Европы. Лаская свой разум подобными мыслями, Пехр въехал на стоянку своего офиса и отправился встречать гостей из России. Он не был знаком с этими людьми, но один давний знакомый рекомендовал ему их как весьма состоятельных русских бизнесменов, промышлявших в нефтяной отрасли. Конечно, на этот актив претендовали и другие компании, в том числе влиятельная австрийская ОМВ и испанская АГИП. Но Пехр знал, что с русскими иметь дело проще. Они гораздо хуже разбираются в законах, плохо торгуются, а самое главное, принимают решения спонтанно и быстро, чем сильно отличаются от европейских компаний, которые подолгу заседают в советах директоров и крайне внимательно ведут сделку. Поднявшись по ступенькам на второй этаж, Томаш расправил плечи, втянул живот и, придав себе максимально степенный вид, вошел в приемную. На кожаных диванчиках сидели двое русских, в костюмах и галстуках. Один поплотнее и постарше, сразу видно, он главный. Второй помоложе и постройнее. Его в расчет можно не принимать. Мужчины поставили чашки с чаем на аккуратной блюдце из маранского стекла. Томаш очень гордился этим сервизом, и поднялись навстречу вошедшему. «Доктор Томаш Пехер к вашим услугам!» чинно представился адвокат, нарочно произнеся слова несколько картава на европейский манер, словно он был немцем. Он в совершенстве владел русским языком, но знал, что такая манера общения обычно вызывает у россиян больший авторитет. Андрей Михайлович произнес тот, что был старше Демьян Петрович, — сказал второй, — прошу вас, проходите в мой кабинет, господа. Я буду через одну минуту. Ленка, предложи гостям воду, напитки». Он пропустил гостей в переговорный кабинет с большим круглым столом в центре и старинными гобеленами на стенах. В углу у окна стояли большие бронзовые напольные часы, а в единственном шкафу весьма массивного вида — виднелись корешки различных старинных переплетов и юридических фолиантов. Наленка, молодая, с весьма привлекательными формами секретарша, услужливо заново поинтересовалась, что будут пить гости. Тем временем Томаш Пехар принес из своего кабинета огромную толстую папку с материалами по предстоящей сделке. Это была весьма красивая папка, потому что Томаш любил – Красивые вещи. Деньги к деньгам. В эту русскую пословицу Томаш верил всем сердцем и не скупился на внешний лоск и роскошь. Он положил перед гостями визитные карточки и начал встречу. Итак, уважаемые коллеги, позвольте мне вкратце рассказать о предстоящей сделке. Как вы знаете, в данный момент... Я уполномочен провести закрытый аукцион по продаже почти 170 автозаправочных станций, расположенных по всей территории Чешской Республики. Не скрою, свой интерес к этой сделке уже проявили весьма крупные европейские компании. Это вполне объяснимо. Таких крупных и интересных активов единиц и продаются они крайне редко. Сеть приносит высокий стабильный доход, но при грамотном управлении потенциал этой сделки может вырасти в разы. Томаш занимался любимым делом. Он набивал цену и себе, и продаваемым активом. Он почти полчаса без умолку виртуозно описывал преимущества сделки, уникальность расположения объектов, хорошее техническое состояние, юридическую чистоту и тому подобную ерунду. Он всячески старался нащупать баланс, и с одной стороны делал вид, что покупатель уже почти предопределен, им будет некая крупная европейская компания, которая вот уже почти внесла аванс, а с другой стороны ловко вставлял фразу о том, что при должном отношении он, пан Пехер, может склонить чашу весов и в сторону другого игрока. Томаш внимательно следил за старшим из гостей и пытался понять по его лицу характер собеседника. Однако, когда он закончил свою яркую презентацию, весьма довольный собой, его ждала неожиданность. Старший гость, который, по мнению Томаша, должен был начать задавать заинтересованные вопросы, вдруг скорчил какую-то кислую гримасу на лице, которое затем приобрело несколько странный, ну, по мнению Томаша, придурковатый вид, и, позевывая, произнес. «Я-то думал, у вас что-то действительно стоящее есть, а вы нам какую-то рухлядь втюхиваете». При этих словах Баринов широко зевнул, ничуть не беспокоясь о своих манерах. Затем шумно прихлебнул из чашки. «Я? Я втюхиваю вам рухлядь?» Голос Томаша изменился, и европейская картавость напрочь исчезла. Он перешел на обычный русский язык. Его лоск был утерян. Я вам ничего не втехиваю. Вы даже не видели документов, а уже говорите такое. Быстро его Баринов осадил, отметил про себя Демьян, которому чешский адвокат совсем не понравился своим первоначальным высокомерием. За все время. Он едва ли пару раз удостоил Демьяна взглядом, уделяя все внимание старшему позванию. — А что нам твои бумажки смотреть? Они нам нахер не сдались? — развязно произнес Баринов, откидываясь могучим телом на спинку жалобно скрипнувшего винтажного стула. — Мы вот с партнером на день раньше прилетели, прокатились по твоим объектам, поговорили с персоналом, Этот металлолом не стоит и половины заявленной суммы. — Как на день раньше? — А кто вам с персоналом разрешил разговаривать? — Это же... — Это... — Так ведь нельзя! Не по правилам так! Томаш сбился явно потерял инициативу. Плюс он моментально осознал свою вторую ошибку. Оказывается, он неправильно определил статус молодого гостя и теперь жалел, что не уделил ему должного внимания. Впрочем, тот еще не сказал ни слова, и Томаш надеялся, что он не такой грубый, как Баринов. Глядя на Демьяна, он с улыбкой примирительно произнес, «И потом никто не сказал, что нельзя торговаться. Конечно, с фразой полцены вы явно погорячились, но вы вправе называть свою цену. Это ведь аукцион, а я лишь даю вам информацию». «Вы делаете ставки», — Демьян Петрович подключился к диалогу. Он разгадал игру босса и понял, что тот хочет развести Чеха на хорошего и плохого полицейского. «Но активы ваши действительно в плохом состоянии. Мы представляем крайне серьезную организацию и, поверьте, относимся с не вниманием к качеству заключаемых сделок, чем наши как вы выразились, европейские партнеры. В данный момент две команды наших экспертов проводят выборочную инспекцию заявленных активов, и их первые доклады не особенно оптимистичны. Во — Во-во, не особенно! — опять грубо вмешался Баринов. — Как-то даже странно. Внешне вроде приличный человек, адвокат, а в какой-то блудняк нас втягивает. Баринов сжал и положил на стол огромные кулачищи. «Да вы подождите же!» Томаш окончательно растерялся и переводил взгляд с одного гостя на другого. Потом все же остановился на Демьяне, который был ему более приятен. «Подождите, никто вас никуда не втягивает. Я адвокат. Моя задача — помогать покупателю и продавцу найти общий язык и обеспечить правильность...» «Оформление сделки». «Вот, помощь — это совсем другое дело», — сказал Варинов и посмотрел на Демьяна, словно передавая ему пас. Тогда тот продолжил. «Мы бы хотели ознакомиться с финансовой документацией по проекту, посмотреть отчеты по продажам за последние три года». «Но, но это не совсем по правилам. Сначала вы должны подписать соглашение о неразглашении». Потом сделать обеспечительный взнос, затем я организую вам доступ в room. Куда? Какой нахрен рум? Грубо спросил Баринов. Ну, это такая специальная комната, где покупатели смогут знакомиться с документацией в ходе дью Дилин Дженс, заторторил Чех. Чего за Дилин Дженс? Ты что не несешь-то? Наседал Баринов на бедного Томаша чей вид уже давно утратил все признаки былой респектабельности. Демьян поспешил прийти к нему на помощь, чувствуя, что встреча может преждевременно завершиться. «Давайте я попробую сблизить наши позиции. Андрей Михайлович выражает некоторое недовольство тем, что вы ввели нас в заблуждение относительно некоторых параметров сделки. И с другой стороны... Мы признаем, что, возможно, и мы не совсем верно осведомлены о продаваемых активах. Безусловно, мы понимаем, что вам, как юристу, необходимо соблюсти кучу формальностей, но, поверьте, возможно, что предварительное знакомство с материалами или хотя бы ваш рассказ о некоторых моментах могли бы сэкономить и нам, и вам, кучу времени. Возможно, мы бы быстрее нашли точки соприкосновений, и уже тогда начали бы следовать букве закона. Томаш посмотрел на босса, но Баринов лишь удостоил его молчаливого взгляда, продолжая периодически шумно прихлебывать чай с красивой чашечки. Ну, ну я даже не знаю, в смятении сказал Томаш. Он прокручивал в голове разные варианты и понимал, что отчасти... Покупатели из России были правы в своих оценках. Та основательность, с которой они подошли к делу, говорила о серьезности их намерений, а значит, оставался неплохой шанс на продажу. Тем более, что других покупателей, честно говоря, пока и не было. Вспомнив о деньгах и новом домике, Томаш решился. «Знаете что, здесь неподалеку есть очень хороший рыбный ресторан. Его хозяин мой друг». Там готовят лучше в Праге рыбные блюда с кнедликами. Я приглашаю вас на небольшой ланч, где вы сможете задать мне все интересующие вас вопросы». Вид Томаша снова начал приобретать аристократизм. «Но, а лично я не против подкрепиться, состроив очередную гримаску, с улыбкой произнес баринов. Да, я тоже думаю, что это хорошая возможность лучше узнать друг друга» поддержал Демьян Петрович. «Ну и хорошо», — с облегчением произнес Томаш. «Сейчас я захожу столик, и мы поедем. Если вы подождете меня пару минут на улице, то я скоро к вам присоединюсь». Переговорщики встали и с удовольствием потянулись, разминая затекшие суставы. Спускаясь по лестнице вниз, Баринов подмигнул Демьяну и одобрительно улыбнулся. Понимая, что первую часть встречи Они провели довольно удачно, сразу задав вектор на понижение цены. Когда представители Галактиона вышли, Томаш достал красивый платочек и вытер выступившую испарину. Таких трудных сделок он еще не вел. Однако, тут же вспомнив о сумме сделки, он взял со стола свой блестящий верту и набрал номер ресторана. Утро следующего дня было тяжелым. Проснувшись в номере отеля на Васовской площади, Демьян долго не хотел вставать с постели. Он просто лежал, накрывшись одеялом чуть ли не по самые уши, и смотрел в окно, где моросил мелкий дождик, и небо было весьма пасмурным. Все же осень в Европе мало чем отличаться от осени в России. Демьян вспоминал события вчерашнего дня. Адвокат Томаш Пехр действительно отвез их в очень неплохой ресторан и всячески старался угодить своим гостям. Он полностью сменил манеру своего поведения, общался довольно непринужденно, много рассказывал о своей учебе в МГУ и жизни в Москве и Праге. В общем, старался стать своим парнем. Пили тоже многое. Во-первых, так Томашу было проще раскрыться, А во-вторых, Баринов всегда отличался своей способностью пить, не пьянее, чем успешно пользовался. Демьян Петрович пил только для вида, все больше стараясь анализировать, услышанно с обеих сторон. Рассказы Чеха о студенческой жизни сменялись рассказами Баринова об учебе в войсковом училище, самоволках и драках с морячками. Потом говорили о недвижимости, увлечениях, чешских женщинах и, наконец, добрались до бизнеса. Сначала Баринов в красках описал историю становления им мощь «Галакенгрупп», а потом Томаш поведал многие нюансы предстоящей сделки. В конце концов, босс прямым текстом заявил чешскому адвокату, что тот ему нравится, и если сделка выгорит, то он заплатит такому хорошему юристу двойной гонорар. Глазки пана доктора лихорадочно забегали, лицо раскраснелось, и инициативу тут же обмыли. Расставались уже поздним вечером, Томаш пообещал на утро привезти кое-какие документы из архива Драгон Ойл, А Баринов, крепко приобняв нового друга, вновь напомнил, что для хороших парней ему никаких денег не жалко. Томаш аж расплылся в улыбке и только что не светился от счастья. Чтобы отблагодарить новых русских друзей, он пообещал подумать над тем, как немного снизить стоимость сделки. На том и разошлись. Томаш уехал на такси в офис, а демьян с Бариновым пошли пешком до отеля, осматривая по пути достопримечательности. Несмотря на прохладную погоду, Баринов шел не спеша, все-таки сказывался объем выпитого. Он был весьма доволен собой, И хотя всю дорогу босс вел непринужденную беседу с Демьяном, по нему было видно, что мы и он находится в другом месте, и, очевидно, прикидывают в уме еще какие-то варианты. В номере зазвонил телефон. Это был Шунькин. Он приглашал Демьяна Петровича вместе пойти на завтрак, чтобы заодно обменяться новостями. Демьян принял душ, одел чистую рубашку и джинсы и спустился на лифте в ресторан отеля. Шунькин обладал не только веселым характером, но и незаурядным аппетитом. Он набирал целую кучу разных блюд и уже с удовольствием приступил к поглощению пищи. Когда Демьян Петрович присел к нему за столик, тот немедленно принялся рассказывать какие-то байки про чехов и активно интересоваться, как у больших начальников прошел день накануне. Сам шункин за прошедший день объехал 7 АЗС и составил весьма подробный отчет об увиденном. Демьян Петрович слушал его в полухо, а о деталях прошедших переговоров и вовсе предпочел не говорить, уклоняясь от прямых ответов на расспросы. Через час прибыло заранее вызвано такси, и Демьян в сопровождении Шунькина отправился осматривать очередные объекты, на этот раз за пределами Праги, в Пильзене и Будайовицах. Моросящий дождь, темное небо, интенсивную нагрузку скрашивали лишь бесконечные байки технического директора, который, впрочем, не забывал периодически нахваливать маркетинговый гений Демьяна и делать ему разные комплименты по поводу его профессионализма и знаний, несмотря на относительно молодой возраст. Следующие четыре дня ничем не отличались Босс улетел на родину, а Демьян вместе с сотрудниками разделил оставшиеся объекты поровну и сколесил почти всю Чешскую республику. Большинство заправок были старыми, можно сказать, почти ветхими. Не более 10% представляли собой хорошие объекты, еще 20% были среднего качества, но с хорошим расположением, процентов 30% однозначно подлежали закрытию и сносу. Обо всем этом с приложением многочисленных фотографий, таблиц, графиков и отчетов Демен Петрович доложил на совете директоров по прибытии в Галактион Групп. еще через две недели экономические расчеты были закончены, а юристы Галактион Групп принялись активно вычитывать соглашения о намерениях и прочие бумаги, присланные из офиса Томаша Пехра. Несмотря на умеренный скепсис Демьяна Петровича, компания все же пришла к выводу о целесообразности приобретения Dragon Нойл». Причины интереса к покупке Демьяну до конца не были понятны. Формально Баринов набирал на необходимость получения опыта работы за рубежом, расширение рынка сбыта для Маховецкого НПЗ и перепрофилирование убыточных активов. С точки зрения документов, Думаш не подвел, все объекты имели должным образом зарегистрированные права собственности. И интуитивно же Демьян Петрович понимал, что хозяином Галактиона движет что-то еще, что-то невидимое для посторонних. Юрист Савицкий практически постоянно находился в кабинете Баринова, и они подолгу обсуждали какие-то аспекты сделки, не ставя других директоров в известность об обсуждаемых нюансах. Возможно, босс хотел вывести часть активов за рубеж, используя эту сделку как прикрытие. А может быть, у него были еще какие-то другие сделки на примете, и Демьян видел лишь часть картины. Все две недели Томаш... Звонил Демьяну практически каждый день, интересовался, как продвигаются расчеты и какую помощь он может оказать. Он высказывал озабоченность в связи с затягиванием сроков и говорил, что другие участники закрытого аукциона уже сделали свои предложения и все подписали. Однако чувствовалось, что руководила им вовсе не забота, а скорее желание держать руку на пульсе. Демьян хорошо понимал это. Накануне отлета из Праги пан доктор вечером сам приехал в отель к Демьяну и предложил выпить. Выпить особенно не получилось, так как Демьян Петрович в принципе употреблял спиртной осторожно и в крайне малых количествах. Да и по характеру он был не столько компанейским, как баринов. Поэтому Томаш, немного помявшись, перешел к делу. — Я ведь... «Демьян Петрович, понимаю, что вы, как младший партнер, скорее всего, не особенно избалованы деньгами. Невероятнее всего, вам приходится работать гораздо больше других, в то время как ваши доходы, скорее всего, не особенно велики». Он испытывающе посмотрел на Демьяна, пытаясь угадать, насколько близки его слова к истине. Демьян молча смотрел в ответ, и потому Томашу пришлось продолжить мысль. В связи с этим, я полагаю, что вам будет интересно некое дополнительное персональное вознаграждение в случае заключения сделки. Безусловно, его размер будет зависеть от того, насколько близко предложенная вашей компанией цена окажется к первоначально заявленной продавцом. В любом случае, миллион евро ни для кого не будет лишним». «Ого, целый миллион?» — как-то странно ответил Демьян. И, не поняв его интонации, Томаш поспешил добавить, ну, возможно, и больше, но это будет зависеть от того, насколько вы сможете повлиять на принятие решения внутри вашей компании. И да, это... это не взятка, не подумайте. Это некий бонус от продавца. Томаш как-то нервно и заискивающе заулыбался, и Демен Петрович понял, что дела адвоката совсем плохи. «Весьма вероятно, что на актив не нашлось ни одного покупателя. Либо их предложения казались совсем низкими по цене». «Ну, так что?» — нервно спросил пан доктор. «Я подумаю», — ответил Демьян и встал из-за стола. Томаш тоже вскочил и затараторил с чешской скоростью. «Подумайте, а обязательно подумайте, Демьян Петрович. Это хорошее, очень хорошее предложение, которое делает далеко не каждому». А я и не каждый. До свидания, пан доктор. До свидания. Удачного вам перелета. Подумайте в дороге, как следует. И вот теперь Томаш названивал практически каждый день. А Демьян отвечал крайне лаконично и сдержанно. Изучаем. В работе. Идет обсуждение. Через неделю Галактин Групп отправил свое предложение... 147 миллионов евро в закрытом конверте и перечислил 3 миллиона евро в качестве обеспечительной меры по сделке. Еще через два дня Томаш прислал экспресс-почтой официальное письмо на красивом фирменном бланке адвокатской конторы. В письме говорилось, что «Галактенгрупп» победил в закрытом аукционе по продаже сети АЗС ойл Другие участники торгов уведомлены о проигрыше, и теперь пан Томаш Пехр официально приглашает победителя для оформления формальностей. Барино был вне себя от радости и напоминал ребенка, получившего заветную игрушку. Он сам пришел в кабинет к Демьяну, уселся на подоконник и радостно сообщил. «Собирайте пресс-конференцию, Демьян Петрович. Пусть жители региона и деловые партнеры знают». Что отныне Галактионгрупп и Маховецкий НПЗ это полноценные европейские компании. Вы желаете объявить о сделке еще до подписания официальных документов? Удивился Демен Петрович. Конечно, мы уже выиграли. И такая новость лишь повысит нашу репутацию в глазах партнеров, сотрудников и наших конкурентов. Созывайте, не бойтесь. Баринов немного помедлил. «И вот еще что. Я сам эти публичные мероприятия не очень-то люблю, так что вы уж там от лица всей компании выступите. У вас это здорово получается!» С этими словами босс вышел, а Демьян Петрович принялся потирать виски, соображая, как лучше выполнить вновь поставленную задачу. «Конференцию для прессы провели через два дня». И хотя самому Демьяну понравились далеко не все его ответы на вопросы журналистов, тем не менее на следующий день все газеты пестрели заголовками «Галактион Групп идет в Европу», «Галактион Групп скупает чешское АЗС», «Чехия наша, кто следующий» и так далее. В основном статьи содержали Всевозможные домыслы журналистов и были весьма далеки от прямой речи Демьяна Петровича и предоставленного журналистам пресс-релиза. Каждый изгалялся как мог, очевидно, стараясь набрать как можно больше знаков в статье и получить за это премию от редакции своей газеты. В офисе Галактиона сотрудники жужжали, как пчелы в улье, и в этом баринов не ошибся. Эмоциональный подъем работников был велик, как никогда. Демьян с удивлением отметил, что в целом, после выхода публикаций, выручка компании поднялась на 4%. На этот раз в Прагу прилетели вдвоем. Переодевшись в гостинице, в костюме Галстуки Баринов и Демьян Петрович уехали на такси в офис Томаша. Пан Пехер встретил их несколько сконфуженно. С одной стороны, он был рад, что покупатели дали хорошую цену. С другой, его беспокоило появление публикаций в ряде чешских СМИ. «Андрей Михайлович, ну как же так можно? У нас так не принято, и это противоречит деловой этике. Да и я, как адвокат, должен хранить тайну, а тут такое!» «Какое такое, Томаш?» что ты вечно недоволен чем-то. Баринов словно имел несколько масок. В общении с Демьяном Петровичем он был всегда подчеркнуто вежлив и обращался только на вы. В то время как с Чехом он вел себя нарочито-хамовито и грубо и постоянно ему тыкал. «Но посмотрите сами!» Думаешь, опять изображал европейца и старательно картавил русские слова. «Вот эти кассеты!» Они ссылаются на русские публикации и говорят о стелке, как о свершившемся факте. Ну, посмотрите на заколовки. Русские идут. Так нельзя, что будет с моей репутацией». Баринов посмотрел на газеты и довольно заулыбался. «Томаш, дорогой, да это всего-навсего журналистские штучки. Ну, пронюхали они что-то где-то. А при чем тут ты? А притом что мне звонили другие покупатели и задавали неприятные вопросы. Документы у нас с вами еще у нотариуса не оформлены, а мне уже приходится им отвечать, что покупатель окончательно определен и официально отказывать». разве это не так?» — Баринов заулыбался. «Формально нет. А вдруг что-то сорвется? Что я буду говорить остальным участникам торгов и продавцу?» «Томаш, успокойся. Ничего не сорвется». — Вот, ты же видишь, мы с Демьяном Петровичем сидим напротив тебя, в своем кабинете. Готовы ехать к нотариусу в любой момент. Томаш оглядел гостей и немного успокоился. — Сначала мне надо открывать для вас счет в швейцарском банке. — Зачем это? — поинтересовался Баринов. — Таково требования продавца. Все расчеты должны происходить через указанный им банк. — Расходы по открытию счета он берет на себя. После того, как мы получим реквизиты счета, мы внесем их в договорку при продаже и поедем к нотариусу. — Ну, как скажешь, — быстро ответил Баринов, — только с нашей стороны покупателей будет двое, я и Демьян Петрович. Демьян был шокирован услышанным. Босс хочет указать его в качестве покупателя сети «Драгон Оил». Они никогда прежде не говорили об этом, и Баринов даже не намекал на такое развитие ситуации. И хотя Демьян понимал, что речь идет о каком-то юридическом трюке, и его участие лишь номинально, все же он не был готов к такому повороту событий. Ему жгуче хотелось обсудить это с боссом, но ситуация не позволяла сделать это прямо сейчас. Между тем, Томаш, складывая какие-то документы в папку, Меланхолично произнес, «Ну, два, так два. Дайте вас и паспорта, чтобы Ленка могла их отсканировать и переслать в банк. Пока мы едем, они подготовят необходимые бланки и формы, чтобы нам не нужно было ждать». Паспорта были переданы. Вошла секретарь Ленка и, грациозно покачивая формами, ушла делать копии. Вскоре она вернулась, и тройка мужчин в галстуках поднялась со своих мест чтобы спуститься на парковку адвокатской конторы. По дороге Демьян Петрович улучшил момент и тихо прошептал Баринову. — Андрей Михайлович, но у меня ведь нет таких денег, как я могу быть покупателем. — Не волнуйтесь, Демьян Петрович, наши юристы все организуют в лучшем виде. Это временная мера, вам не придется ничего платить. Потом последовала череда поездок, Сначала в банк, потом в офис Пехра за документами, затем к нотариусу и снова в офис Пехра. К концу дня формальности были завершены, Томаш заметно повеселел, а Баринов и Демьян Петрович получили по экземпляру красивых гербовых документов, удостоверяющих их права на чешские активы после выполнения двух траншей платежа в течение календарного месяца. На следующий день Томаш катал гостей на кораблике по реке Волтава. Много и вкусно ели, и пили за дружбу народов. А вечером на выявленные совладельцы чешских активов улетели обратно. По прибытии на родину баринов первым делом начал череду встреч с банкирами. Он показал им чешские газеты и бровировал материально заверенными бумагами о совершении сделки. Целью встреч было получение кредитов на развитие бизнеса и, прежде всего, модернизацию линии крекинга Маховецкого НПЗ. Банки относились к идее финансирования по-разному, но два банка на финансирование согласились – Монолитбанк и Юнимашбанк. Практически всегда были благосклонны к бизнесу «Галактионгрупп», Причем Баринов настаивал на том, что кредиты должны быть беззалоговыми, и в качестве аргумента приводил тезис о том, что чешские активы пока еще находятся под обременением продавца. Профессионализмом банковские работники никогда особо не отличались. Харизма Баринова, большая текущая выручка Galactun Group, Явные коммерческие успехи в последние полгода, да еще и европейская экспансия, делали свое дело. На пар относительно небольших взяток менеджерам кредитного комитета существенно ускорили решение вопроса. Демьян все это время уделил накопившимся делам в России. Их было слишком много, и рутина бесконечных совещаний, рабочих встреч и поездок затянула его с головой в водоворот больших, и малых бизнес-проблем. О чешской сделке он практически не вспоминал. Тревожный звонок раздался через месяц. На дворе уже был декабрь, и первые метели укутывали город сугробами, готовя его к зиме. На улице появились первые приметы приближающегося Нового года и Рождества. В витринах висели нарядные гирлянды, Стояли красивые ели, и практически на каждом углу торговцы зазывали рекламой предрождественских распродаж. Была пятница, и настроение было приподнятое. Попрощавшись с вездесущей уборщицей Агафьей Сергеевной, Демьян спустился на первый этаж, где его уже ждал водитель Слава. Сев прогретый Ауди, Демьян уже хотел было предаться сладкой дреме, но тут раздался звонок мобильного телефона. Звонил Томаш. — Здравствуйте, пан доктор! — весело поприветствовал его Демьян. — Здравствуйте, Демьян Петрович! Голос Томаша дрожал, и чувствовалось, что он с трудом сдерживает свое волнение. Томаш ни разу не звонил Демьяну за это время. С момента подписания документов он предпочитал общаться только с президентом компании. О своем предложении выплатить некую комиссию Демьяну Он тоже ни разу не вспоминал. Возможно, пришло время. — Чем могу быть полезен? — поинтересовался Демьян Петрович. — Можете, очень даже можете. Я только что общался с вашим главным партнером. Прошел месяц, а вы ведь так и не перевели ни одного транша. У нас вышли все сроки. — Ну и что вам сказал Андрей Михайлович? Демьян уже понял, что его не собирались благодарить, а наоборот намеревались привлечь к решению возникшей проблемы. Скорее всего, у Чеха что-то пошло не по плану. Но Он сказал, что его не устраивает цена. Вы можете себе такое представить? Мы имеем подписанный документ, в нем четко оговорены условия сделки, а вы нарушаете их. Я отказал всем покупателям, «Вы раструбили свои сделки во всех чешских газетах, и что теперь? Теперь я должен звонить и выбивать из вас оплату? Я юрист, я адвокат, я не...» «Постойте», — перебил тираду Демьян Петрович, «я не занимаюсь данной сделкой, да и вы как-то не особо трудились общаться со мной в последнее время, даже не звонили мне целый месяц. Мне нечего сказать вам по этому поводу». «Как это нечего?» «Вы являетесь одной из сторон договора!» Томаш практически кричал в трубку телефона. Он был близок к истерике. «Все вопросы к Андрею Михайловичу. Уверен, он сможет вам ответить на них. До свидания, пан Пехер. Постойте!» Но Демьян Петрович уже положил трубку. Настроение было испорчено. Десятки разных мыслей роем крутились в его голове. Весельчак, водитель Слава, Примолк, словно понимая, что произошло что-то не очень хорошее. Особенно сильно тревожила Демьяна Петровича фраза Чеха о том, что он тоже является стороной договора. Это было правдой. Демьян много раз думал о том, что побудило Баринова к подобному ходу. С одной стороны, это элемент доверия со стороны босса, и с этих позиций он красиво укладывается в логику партнерства. С другой стороны, Демьян Петрович уже достаточно хорошо разобрался в манере ведения дел бариновым, и хотя он всегда старался выглядеть несколько простовато и добродушно, Демьян уже давно чувствовал, что подобный стиль общения маска, скрывающая характер матерого хищника, слишком часто улыбчивому баринову сопутствовала удача. Слишком часто условия сделок оказывались на порядок лучше нормальных рыночных условий. Наконец, слишком много сторонних компаний влились в состав Галактион Group за время существования холдинга. Со стороны это могло казаться феноменальным талантом находить и заключать выгодные сделки. Но чутье -чуть подсказывало, а порой просто кричало, что так не бывает. Словно Существовала некая невидимая рука, которая расчищала и убирала все преграды на пути развития галактион-групп. Демьян Петрович хорошо понимал, что доступная ему информация при всей видимой открытости босса является лишь верхушкой айсберга, самым ее кончиком. Где-то внутри галактиона скрыты мощнейшие механизмы, приводящие к столь стремительному росту и успеху. И Демен чувствовал, что не последнюю роль здесь играет служба безопасности Галактион Групп во главе с ее опасным начальником. Вот потому-то он и не стал задавать лишних вопросов относительно своего участия в покупке Dragon Oil, предпочтя самостоятельно разобраться, в том числе и на своем примере, в тех методах, которыми на самом деле работает корпорация. Демьян понимал что его чистое имя было нарочно задействовано в сделке по покупке иностранных активов. Понимал, что он лично, а вовсе не групп несет всю меру ответственности по данной сделке, и если она пойдет не так, то отвечать будет он сам, причем как физическое лицо. В такую схему укладывалось многое. Незаметно Баринов сделал из Демьяна Петровича главное лицо в данной сделке и фактически подставил его. Именно он выступил на пресс-конференции и нарушил меморандум о конфиденциальности сделки. Он же участвовал в переговорах, подписывал документы у нотариуса, открывал на своими счет в швейцарском банке. А теперь именно он не перевел средства в положенный срок. Наконец Демьян хорошо помнил, как именно ему хитроумные юристы Галактион Групп приносили на подпись бумаги, согласно которому он должен был оформить внутренний кредит, взяв в долг у корпорации ровно ту сумму, которая должна была стать частью транша. То есть, получалось, что он станет не просто номинальным участником сделки, а вполне реальным должником на крупную сумму перед Галактион Групп. Если бы он подписал эти бумаги, то был бы зажат в тиски. С одной стороны, он был должен европейскому продавцу, а с другой имел бы крупный долг перед собственной корпорацией. Особенно подозрение вызывало тогда то, что эти бумаги на подпись ему передал даже не Баринов, а секретарь юридического отдела. Ну, вроде как мимоходом его попытались вписать в долговую схему, При этом никто из руководства к этому сам не был причастен. Однако Демьян был внимателен и дорожил своей подписью. Он не стал подписывать документы, а просто убрал их в ящик стола до лучших времен. Напоминания не последовало, что лишь укрепляло подозрение в неслучайности всего происходящего. А теперь вот и развязка в виде звонка Томаша поступила. Демьян набрал номер мобильного своего босса, и формально доложил Баринову о поступившем звонке. Вопросов не задавал, просто проинформировал о факте. Баринов отреагировал спокойно, словно ожидал такого развития. Он заверил, что волноваться нечем. Сейчас действительно решается вопрос о снижении цены по сделке. Но, дескать, это нормальная практика, а чех, вероятно, перебрал пиво и к понедельнику протрезвеет. На этом разговор был окончен. Томаш действительно за выходные протрезвел и пересмотрел свое отношение к сделке, да и к жизни в принципе. После звонка Демьяна Петровича, босс вызвал к себе Шекнера и сообщил ему, что сделка по Драгонойл переходит в финальную фазу. Вечером того же дня, В Прагу вылетели два сотрудника отдела особых поручений Службы безопасности Галактиона. А спустя несколько часов адвокат Томас Пехер, выйдя из ресторана, обнаружил пропажу своего красавца БМВ и позвонил в полицию с сообщением об угоне. Еще через час полицейские сообщили ему о том, что его люксовый автомобиль найден сгоревшим в одном из пригородов Праги. Поскольку это не было ДТП, да и премиальные машины, если и угоняют, то лишь с целью последующей продажи, пан Пехар понял, что это намек. Его опасение усилила, сработавшая в ту же ночь сигнализация в его офисе. Ничего страшного не произошло, просто кто-то разбил крепичом окно второго этажа. Однако еще ни разу в его жизни Томашу Пехару не били стекла. Ему много раз приходилось иметь дело с русскими, были среди них и не самые приятные типы. Но с физическим насилием адвокат столкнулся впервые. Никаких угроз или намеков о том, что это связано именно с этой сделкой, конечно же, не было. Но Томаш нольтром чувствовал опасность, исходившую от нее. Его душу охватило тревожное волнение, а по телу периодически пробегал неприятный холодок промучавшись все выходные бессонными ночными размышлениями о смысле жизни, и осознав, что от его выбора сейчас зависит гораздо больше, чем заработок комиссионных, в понедельник с самого утра пан Пехар отправился к продавцу Dragon Oil. Там он, с присущей ему убедительностью великолепного оратора, объяснил, почему новая цена, предложенная русскими, объективно соответствует. Рыночной стоимости активов. Ближе к середине дня на столе перед Бариновым лежал факс из Праги. Его предложение о снижении цены еще на 30% было принято.